Глава четвёртая. Объяснять дедушке, что он ошибся, тоже пришлось мне. Осенья зависла с поднятым, но недонесённым дартоблюдцем. Похоже, она так и не поняла, что нас попросту перепутали. «Как вас зовут, уважаемый?» Обратилась я к старичку. «Ветелей, ёрш, хозяюшка. Я при доме презрения, значит, сторожем служу. Ещё и, и, и стопником возницей, дворником, значит...» Перечисляв все свои должности, дедушка загибал пальцы и смотрел он на осенью, для которой предназначалось это представление своей незаменимости. «И это ловушки, значит, ставлю...» Уважаемые Вителей!» Пришлось перебить, пока у него закончились пальцы на одной руке, и он пытался перестроиться на другую. «Меня зовут Аделаида Вестмар. Меня прислали из столицы, чтобы возглавить дом презрения Соснового Бора». Еще, значит, а починить, ежели что ко мне бегут...» Он продолжал перечислять, повернувшись к Осине, вдруг остановился. Посмотрел на меня, моргнул белёсыми ресницами, снова повернулся к Осине, указав на неё пальцем. «Не...» -a! «Нет, вы приехали встретить меня, Виталий», — улыбнулась я. «Это я, ваша новая начальница, а Осинья жена станционного смотрителя». милс Дарни, директриса, не губите!» Теперь старичок бухнулся на колени передо мной. «Попутался, ослепу не разглядел, Уж больно молодая для директрисы, вот и не признал сразу». Этого выдержать я не могла. Что у них тут за привычка чуть что столбом по полу стучать? «Ветели, немедленно вставайте, вы слышите?» Я попыталась подхватить его под локоть и помочь подняться, но старичок зартачился. Внешне он казался дуванчиком, дуни полетит. Однако поднять его с пола я не смогла. Пришлось заходить с другой стороны. «Вители, вы же не хотите, чтобы я вас уволила в первый же день?» «Ох, нет, мил сыдарыня, директриса, не велите казнить!» Запричитал старичок, пополз ко мне, ухватив край платья, попытался поцеловать. «Ну за что мне это наказание? Если вы сейчас же встанете на ноги, обещаю, что вас не уволю, а если продолжите в том же духе, заменю на того, кто слышит с первого раза». Угроза сработала. Дедушка поднялся, хоть и с трудом. Кряхтя, опираясь на лавку, выпрямился и встал передо мной. «Так-то лучше». «Витилей, мы можем ехать в дом презрения?» «Да, госпожа директриса». «Тогда отправляемся». Я накинула плащ и в этот момент подала голос Осини. «А вы точно директриса приютская? Не больно ли, молоды? Может, покажете документик-то?» «Надо запомнить, что вежливость и желание помочь тут не в чести. Тебя будут уважать и бухаться в ноги, пока ты ведёшь себя как госпожа. Однако, стоит лишь выйти за рамки негласных правил, тебя тут же не звергнут не просто в служанке, но и вовсе за человека порядочного принимать перестанут». Я не стала показывать, что меня задели ее слова. Задумалась, что ответить. Не хотелось обижать хозяйку. Она была ко мне добра, пусть и заплату, но и показывать ей документы я не собиралась. Сделать это сейчас все равно, что признать ее превосходство надо мной. И пусть совсем недавно для меня это не имело никакого значения, с появлением Витилея все переменилось. Если я начну оправдываться перед Осиней при своем подчиненном, а его уважении можно забыть. потому что свой авторитет я подорву, ещё даже не добравшись до места. Тогда бы уважение стальных работников приюта можно забыть, ведь старичок наверняка поделится своими выводами. Неожиданно он сам и пришёл мне на выручку. «А ты читать-то умеешь, хозяюшка?» — обратился Витилей к осенне. «Не умею. И что?» — неохотно отозвалась она. «Да как ты не и документы-то прочитаешь?» Дедушка снисходительно хмыкнул, заставив хозяйку покраснеть, и обернулся ко мне. «Идёмте, госпожа директриса! Рыжуха заждалась уже! Это ваши вещички?» Витилей указал на саквояж. Я кивнул, и старичок, легко подхватив сумку, двинулся к выходу. «Спасибо за приют, осеннее Всего вам доброго!» Я улыбнулась. Хозяйка буркнула что-то в ответ. Я решила считать это словами прощания и покинула здание станции. Морозное утро уверенно двигалось к полудню. Солнце описывало дугу над лесом, не стремясь подниматься высоко. Однако светило ярко и посреди чистейшего голубого неба. а значит, мороз ещё долго не спадёт». Витилей гладил морду рыжухи, оттирая ледяные наросты вокруг глаз и носа. Действительно заждалась лошадка, замёрзла. Я собралась уже садиться в сани, как старичок меня откликнул. «Госпожа директриса, не побрезгуйте, накиньте ермак!» Он снял шестяное пальто, под которым у него оказалась поношенная дублёнка по колено. плащ то ваш, может, и модный, нож больно тонкий для нашего морозца!» Я даже не подумала спорить. Серый шарф, который Витилей использовал в качестве пояса, повязала на голову, обмотав и нижнюю часть лица. «Вот еще одеянки возьмите!» Он протянул мне рукавицы. «А как же вы?» Я решила отказаться. И мы еще поводья держать, а я могу руки в рукава спрятать, а не длинные, как раз ладони закрывает. «Я человек привычный, госпожа директриса. А у вас ручки-то вон какие тонкие, нежные, такие беречь надо б. Надевайте!» Рукавицы были плотными, толстыми, слегка засаленными от долгой носки. Армяк пропах дымом и лошадью, однако последние сутки научили меня не брезговать и принимать любую помощь. Поэтому я поблагодарила старика за заботу и устроилась в санях. Рыжуха дождалась негромкого чмоканья, последовавшего за ним «Но, родимая!» и тронулась с места. Я, наконец, покидала почтовую станцию и направлялась к месту своего назначения. Сначала мы ехали по проторенному тракту, широкому и прямому соединяющему города. Здесь легко могли разъехаться двое широких саней. Затем свернули вправо. Дорога стала уже, заснеженный лес подступил ближе к ней. То и дело, какая-нибудь ветка не выдерживала тяжести покрова, и тогда с пушистой ели слетало облако белой ледяной пудры, осыпая лошадь возницу у меня. Я улыбалась неожиданно нежным, хотя и холодным прикосновением. Ведь Элени довольно отфыркивался, а рыжуха невозмутимо продолжала путь. Казалось, в этой жизни её уже ничто не способно удивить. Через час пути новизна исчезла, дорога стала монотонной, лес то отступал дальше, то снова подбирался к самому тракту, иногда сменяясь пролеском, сквозь который виднелись небольшие деревеньки. Несмотря на армяк и рукавицы, вскоре я замерзла. Натянула шарф повыше до самого носа, чтобы дыхание хоть немного согревало лицо. Тоже запахнула ермак, прижав по бокам локтями, и вообще постаралась сжаться как можно сильнее, чтобы сохранить скользающее тепло. Дорога казалась нескончаемой, а холод вечным. Я попыталась узнать у Витилея, сколько еще ехать, но встречный ветер унес мои слова в сторону, а подняться, чтобы дотянуться до возницы, привлекая его внимание, я не решилась. Тепла во мне оставались самые крохи. Я пообещала себе, если выживу, никогда больше не отправлюсь в путешествие зимой. Если, конечно, мне не предоставят комфортную машину, сиденье с подогревом и ровный асфальт, серой лента, уходящей к горизонту. Я так ярко представила эту картину, что даже дремота слетела. Этот транспорт... В голове упорно всплывало слово «машина». Был не похож ни на карету, ни на сани, да и кибитку не напоминал даже близко. Ничего подобного я здесь не видела. Обтекаемый корпус ярко-красного цвета, блестящие металлические детали. И фонари-фары светят так ярко, что освещают дорогу впереди. Никакого сравнения с тусклым фонарем, который почтовый возница вывешивал по вечерам на крюк. Сон был до того реальным, что я чувствовала запах кожи на обивке и тепло, идущее от удобного сидения. Оказывается, я та еще фантазерка. Даже головой помотала, чтобы прогнать морок, и погрузилась в созерцание реального пейзажа, а не выдуманного. Вскоре по правую сторону от дороги показался указатель с нарисованным белой краской названием «Сосновый бор», а за ним и сам городок. Располагался он в низине, и до него еще было километра два или чуть меньше. Я вытянула шею, чтобы оценить панораму. «Сосновый бор» мне сразу понравился. Отсюда он напоминал новогоднюю открытку, только елки не светились разноцветными фонариками. Возможно, вечером это изменится. а, может, здесь наряжают сосны, судя по названию, их должно быть много. В основном городок состоял из небольших домиков в один или два этажа. Почти над каждой крышей вился дымок. Под тёплыми трубами обнажались небольшие островки красной или зелёной черепицы, раскрашивая белый город яркими пятнышками. Появление соснового бора меня воодушевило. Скоро поездка, которая уже начала казаться бесконечной, завершится, и я, наконец-то, смогу согреться. Однако стоило мне обрадоваться... как возница натянул вожжи, и лошадка послушно ступила в сторону. На такую узкую дорожку, что та едва напоминала тропу, покрытую снегом. И по этой тропке тянулся всего один след — лошадки и полузи в саней. «Ведь селей куда вы? Город в другой стране!» Несмотря на то, что рыжуха замедлил ход, старик по-прежнему меня не слышал. А может, умело притворялся. В голове снова всплыли мысли о бандитах, маньяках и прочем разбойном люде. О сохранении тепла я уже не думала. Не до него, когда речь идет о сохранении жизни. «Вителей!» Я кое-как поднялась на колени, в движущихся санях это оказалось не так-то просто. Пусть полозья скользили по снегу, но он не был утрамбован сотнями путешественников. Сани покачивались, попадая в выбоины, и я вместе с ними. Крепко ухватившись за невысокие бортики и стараясь удержать равновесие, я потянулась к вознице. Со стороны сани выглядели небольшими, но достать «Вителей» рукой у меня не вышло. Не хватало совсем чуть-чуть, не больше пяти сантиметров. Пришлось подползти поближе, на коленях в длинном платье, плаще и армяке с чужого плеча. Это оказалось непросто. Подол путался в ногах, пытаясь спеленать меня и уронить обратно. К тому же редкая солома скользила по доскам и больше мешала передвижению, чем смягчала его. Однако я не сдавалась. Наконец, подтянувшись к нему, отцепила пальцы от бортика и ткнула рукой вперед. Расчет оказался не совсем верным. До спины Витилея я достала, он обернулся, но при этом потеряла равновесие и шлёпнулась назад. Ударилась ягодицами и спиной, а голову тряхнула так, что я забеспокоилась, не оторвалась ли она. выкрикнул возница, останавливая лошадь, от чего меня тряхнуло ещё раз. «Что случилось, госпожа директриса?» Витилея повернулся ко мне, не слезая с козел, выражение его лица стало беспокойным. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы в глазах перестало кружиться. Лишь после я сумела произнести. «Куда вы меня везёте?» Дык в приют, знамо дело!» Речок искренне удивился вопросу. «Но город остался там!» Я махнула назад. «Док это...» — обрадовался Витилий, «Дом презрения-то наш, он не в городе!» «Так, мы вы не переживайте, госпожа директриса, мы почти добрались!» «Вон туда повернём, где ельник, и будет приют!» До ельника оставалось не меньше километра. Ещё полтора-два мы проехали от поворота. Получается, приют находится на отшибе. «Витилей, скажите, почему дом презрения находится так далеко от города?» «Так это, чтобы, значит, цель приютская режешь, астала по улицам». До меня начало доходить медленно, но неотвратимо. «А как ребятня попадает в приют?» «Так это...» Старичок напрягся от града вопросов, к которому оказался явно не готов. «Известное дело как. Вы чего спрашиваете-то вдруг госпожа директриста, а?» «Можно вас попросить не называть меня так, ведь я сразу чувствую себя дамой преклонного возраста?» «Простите, госпожа Вестмар, только мне можно вас попросить?» О чем? Теперь уже пришла моя очередь удивляться. «Так это, вот вы все мне выкаете, да вителеем кличите, а мне оно тоже непривычно будет. Вы же директриса Хучи молодая, а, -а выше всех настоите, вам надо бы навыкать. Я же у вас подчинение нахожусь, а меня и плеткой отхлестать можно. Какое ж тут выканье?» «Плеткой? Ну что за дикость?» Подумав, я решила не соглашаться. Даже если вителей привык к подобному обращению, и сам меня требует. «Да и как мне к нему обращаться, а и ты, что ли?» Раз я директриса, теперь, значит, и порядки в приёте буду я устанавливать. Я привыкла относиться к людям уважительно и, надеюсь, на взаимность. Мне показалось, во взгляде Витилея мелькнуло одобрение. Однако он тут же потупился, и я вспомнила. Этот хитрец так ловко сменил тему. А старичок не так прост, как кажется, на первый взгляд. Заметил, как я морщусь на госпожу-директрису и использовал, чтобы увильнуть от неприятного вопроса. Значит, ответ на него мне точно не понравится. Поэтому я спросила еще раз. — Витилея. Какие дети и как попадают в приют? «Беспризорные», — признался он. «Которые шастали по улицам, тянули, что плохо лежит, да попалилися». «То есть малолетние преступники?» — ужаснулась я. «Да какие преступники, госпожа директриса?» — старичок поправился. «Госпожа Вестмэр, они же дети, а преступники в тюрьме сидят. Вы вот что, давайте-ка поехали дальше. Сами посмотрите и решите, преступники не они, или несчастные сироты?» Я кивнула. «Все равно деваться мне было некуда». Приют придётся ехать и проработать там хотя бы пару месяцев, чтобы вернуться обратно в столицу, нужны деньги. Да и что мне делать в столице? Я не помню своей прошлой жизни. Не знаю, чем там буду заниматься, где жить. Конечно, можно попробовать найти моих родственников. Возможно, я не одинокая, у меня есть семья или близкие люди. А вдруг мунд прав, и я сбежала от жестокого мужа. Воображение тут же нарисовало неопрятного бородатого мужика с плеткой в руках. Брф, такое прошлое лучше не вспоминать. Да и приют может оказаться вовсе не таким ужасным местом, как мне представляется. Ведь Илей прав, дети, они везде дети. Даже если не знали материнской ласки и выросли на улице. Что-то внутри меня подсказывало, что я справлюсь. Буду надеяться на лучшее. Тем более мы почти приехали, и сейчас я смогу составить собственное впечатление о том, что меня ждет. Рыжуха свернула к ельнику, оказавшемуся старой подъездной аллеей, в конце которой стоял усадебный дом. Когда-то это был добротный двухэтажный особняк, Красивые и величественные. Однако время и отсутствие заботы сделали своё дело. Дом пришёл в упадок. Как и вся усадьба. Сани ехали по нечищенной дорожке, а я смотрела по сторонам. Если дети не попадали сюда преступниками, то становились. В таком унылом, и запущенном месте трудно вырасти достойным человеком. Хозяйственные постройки я окинула быстрым взглядом. Судя по нетронутому снежному покрову, вокруг зданиями давно не пользуются. А значит, там нет ничего важного. После загляну и оценю, в каком они состоянии и для чего их можно приспособить. Если не решусь бежать отсюда, а чем ближе мы приближаемся к усадебному дому, тем сильнее мне этого хотелось. И только осознание, что бежать мне некуда, заставляло оставаться неподвижной. Рыжуха обогнула подъездной круг, угадывающийся лишь темными стволами деревьев, посаженных по его периметру. Когда-то их было двадцать, почитала я. Сейчас вместо шести остались лишь пеньки со спилами разного цвета, от тёмно-серого до светлого золотистого Вокруг него желтела россыпь опилок, словно рассыпанные конфетти. Судя по тому, что это ближайшие к дому деревья их спилили на дрова. Чуть дальше лежали сами поленья, которые ещё не успели расколоть. Ветелей натянул вожжи, рыжуха послушно остановилась, я слезла с саней и замерла. Дом, издали казавшийся запущенным вблизи, производил и вовсе гнетущее впечатление. Ярко-красный кирпич стен местами потемнел от влаги, местами выгорел на солнце, на углах и вовсе осыпался. В одной из выемок росло тонкое молодое деревце. Крыша была покрыта толстым слоем снега, из него торчали две кирпичные трубы. Вокруг правой снег растаял, обнажив темную черепицу, от левой торчала лишь верхушка. В покрытых инием окнах второго этажа по правой стороне я заметила детские лица, поочередно прижимающиеся к центру стекла и наблюдающие за мной сквозь небольшой просвет. Заметив, что обнаружены, дети исчезли, а я продолжила смотреть, чувствуя, как давят в крути. Дверь открылась, и на порог вышла женщина, невысокая, с круглой фигурой и лицом расчерченными морщинами. Тонкие волосы с частой проседью были собраны в небольшой пучок на затылке — Плечи покрывал старый шерстяной платок, под которым скрывалось поношенное платье засаленным передником. «Витюша, что ж ты, госпожу-директрису, на морозе держишь?» Женщина всплеснула руками, концы платка разошлись, предъявляя внушительный грудь. Мой ступор она явно приняла за растерянность на новом месте и поспешила ко мне. Завидев жену, Витя Лея решил ретироваться. Он нокнул рыжухе и та двинулась вдоль здания, постепенно заворачивая к углу. Мы с женщиной проследили взглядами за лошадью и возницей, наблюдая, как они скрылись за домом. Видимо, там располагалась конюшня. «Доброго денёчка, госпожа директриса! Вы не стойте на улице, то простудитесь Неровень час, вон какая худенькая-то! Что тростинка? Совсем мой обормот не думает!» Вздохнув, пожаловалась она. Когда женщина приблизилась, меня обдала запахом квашеной капусты. Наверное, это повариха. Удивительно, что больше никто из персонала не вышел встречать новую руководительницу. Может, уроки ведут? Или отключились по делам приюта? — Здравствуйте, меня зовут Аделаида Вестмар, а вас? — просила я по пути. — Меня-то? — неожиданно удивилась женщина, однако ответила. — Меня Поляной зовут, но вы можете полькой кликать. — Приятно познакомиться, Поляна. Я улыбнулась и озвучила свою догадку. — Вы, наверное, повариха? — Повариха, повариха! — закивала она, тоже улыбаясь и обнажая щербинку меж передними зубами. Взгляд сам собой продолжал скользить по бывшему усадебному дому, отмечая недостатки. Снег у входа был вытоптан, но давно не убирался, и смёрзся в тонкие ледяные сталагмиты, перемежаемые оврагами глубоких следов. Вступив в один из них, я потеряла равновесие и, ойкнув, ухватилась за единственную доступную опору — плечо приютской поварихи. Опора оказалась мягкой, но сильной. Поляна удержала меня в вертикальном положении, запоздало предупредив. «Осторожней, госпожа директриса! Не ровен час зашибётесь, а нам опять одним два месяца сидеть!» «Одним?» — хотела уточнить, что она имела в виду, но Поляна открыла дверь и сделала шаг в сторону, пропуская меня. Я зашла внутрь и тут же позабыла, о чем хотела спросить, потому что в голове крутилась только одна мысль. Может, еще не поздно сбежать?